Слава 23. Он стоял под раскачивающимся фонарем и смотрел, как заметает с телеопоземкой метелица. Пятно света плясало, и кружащиеся вихри снежинки то пропадали, то вновь появлялись из мрака. Пушистый снег ложился высокими сугробами, налипал на ресницы. Дима подумал, что пока мама придет забрать его из школы, он и сам заледенеет и превратится в сугроб. Тогда она сможет опрокинуть его на бок и так докатить до дома. В их новой квартире будет жить снеговик. Его будут звать Дио. Мальчик улыбнулся своим мыслям, но мороз действительно крепчал. И стоя на месте, мальчик замерзал все сильнее и уже не чувствовал ног. Он оглянулся на окна школы, но ни в одном из них давно не горел свет, а мама все не шла. И тогда он принял самостоятельное решение. Отец давно говорил ему, что он достаточно взрослый, чтобы принимать самостоятельные решения. Вот он и принял. Взвесив все «за» и «против», он решил идти домой один. Дорога была не близкая, но он ходил по ней дважды в день, шесть дней в неделю. Вот уже полгода и не боялся заблудиться. Мама до сих пор встречала его, потому лишь, что идти приходилось через стройку, где часто ошивались какие-то темные личности. Но в такую погоду все темные личности давно сидели дома, за чашкой горячего чая с малиной. И только Дима мерз здесь, как последний дурак. Приняв решение, он зашагал по заметенной снегом тропинке, мимо забора, по бетонной плите, перекинутой через овражек, вдоль двухтавровой балки, мимо кучи ржавых арматурин. Он прошел едва четверть дороги, когда впереди, приглушенный забыванием ветра и плотной стеной падающего снега, раздался женский крик. Дима замер. Кричала «Мама!» Это было настолько невероятно, что какую-то долю секунды он просто стоял, не в силах поверить происходящему. Но когда крик повторился, он сорвался с места и побежал. Ранец бил его по спине. Не останавливаясь, он выпутался из ремней, сбросив ношу куда-то в снег. Бежать сразу стало легче, но крик больше не повторялся. Он замер, озираясь растерянно. Во все стороны одинаково и белой стеной валил снег. Зная, что в сугробах могут прятаться глубокие ямы, Дима стоял, боясь стронуться с места. Но время шло, и вокруг было тихо, и оттвоя ветра в этой давящей на уши тишине становилось еще страшнее. Дима вновь побежал, петляя как заяц, без толка и смысла, пока не устал и не взапрел так, что пот начал заливать глаза. Он остановился, уперся руками в колени, пытаясь отдышаться, снял и бросил варежки в снег. Когда он распрямился, то увидел, наконец, то, что искал. Он стоял на краю глубокого котлована, и под ним, в самом центре его, распласталась, беспомощно раскинув руки, маленькая черная фигурка. Дима закричал, и люди, стоявшие вокруг его мамы, повернулись, посмотрев на него. Он ринулся вниз, потыкаясь и чуть не падая на осыпи. Колени ударялись о мерзлые комья земли, но он вставал и несся дальше, не замечая ссадин. Кто-то кинулся ему на перерез и, схватив за рукав, опрокинул на землю. Наступив коленом меж лопаток, вдавив лицом в снег, рот наполнился талой водой. чья то руки ловили кисть, выворачивая их из суставов, и кто-то кричал «Кончай, кончай, сучонка!». Дима набрал в легкие побольше воздуха, а потом выдохнул, подтягивая колени груди и перекатываясь на бок. Ему удалось сбросить человека в снег. Он вскочил было и побежал, когда чья-то ладонь стала его лодыжку, потянув на себя. Развернувшись, он шлетнулся на задницу и, что было сил, саданул человека ногою в лицо. Тот закричал, схватившись за нос, и Дима увидел кровь между его пальцами. Второй, схватив за плечо, уже тянул Диму вверх, заставляя подняться на ноги. Мелькнул у самого лица нож и, закричав, мальчик рванулся и ударил ладонью, отводя нож в сторону. Замерзшие пальцы разжались, не удержав рукояти. Человек взвыл и, упав на колени, бросился разгребать ладонями снег, в глубине которого бесследно пропало его оружие. А Дима остался один на один с третьим. Тот стоял, не пытаясь напасть, просто стоял, усмехаясь между Димой и его мамой. Мальчик плохо запомнил, что было дальше. Все это казалось ему дурным сном. И он смотрел на происходящее отстраненно, надеясь, что он скоро проснется. Снег пошел вверх, поднимаясь от земли сплошной стеной. Снежные вихри закручивались спиралью, устремляясь в небо. Как сердце циклона росла и ширилась буря, пока не превратилась в опрокинутый смерч. Страшно кричали люди, но еще страшнее было смотреть на тело, распростертое всего в нескольких шагах перед ним. Он закрыл глаза. Когда он открыл их, снег тихо падал на едва припорошенную землю. Он стоял на дне огромного котлована, и вокруг было пусто. Рядом лежал, поблескивая сталью, нож. Дио взял его себе. Теперь его звали Дио, и он знал, что остался совсем один в этом мире. Снег сменился дождем. Крупные капли забарабанили по замерзшей земле. Дио окинул взглядом стены котлована и, зажав нож в кулаке, принялся выбираться наружу. Дождь шел все сильнее, и земля под ногами оплывала, стягивая его все глубже и глубже в яму. Когда он посмотрел наверх, чтобы оценить оставшиеся до края метры, то увидел лишь черные сужающиеся стены колодца и бледную точку света где-то очень высоко над головой. Оттуда доносились приглушенные расстоянием голоса. Да это был как удар грома. Я ведь действительно почти поверил, что он действительно посланник Сарета, прибывший с поручением от Лека. Но когда я пожал ему руку, звуки стали четче и Дю узнал наконец Бориса. Знаете, рукопожатие – это очень индивидуально. Пожимая руку человеку, можно понять о нем многое, если не все. И что же вы поняли? Голос Флегонта был полон скепсиса. Он пожимает руку точно так, как его отец. Оставалось только вспомнить, у кого я встречал уже такое пожатие. Ну а потом, появились вы, подтвердили мои худшие опасения. Борис оставался по обыкновению самодоволен. Вы знали его отца? Флегон заинтересовался. Недолго, Борис хмыкнул. Это была одна из самых крупных операций против Ордена здесь, на Терри. Мы уничтожили свыше 30 последователей равновесия всего за одну ночь. Но наш триумф был омрачен этой жуткой историей с котлованом. Теперь-то мне ясно, что произошло там, в ту ночь. Но тогда ходили кошмарные слухи. Если этот парень умеет вызывать сдвиг... Он сам себе сдвиг, пробормотал Флегонт. Ходячая аномалия. Март правильно сделал, когда послал его в лабиринт. Этот ликан непозволительно умен. Мы записали такое, нам нужны ваши машины, чтобы обработать полученные данные. Если удастся вскрыть механизм процесса, возможно, мы научимся управлять им или даже создавать его самостоятельно, не пользуясь никакими». Флегон запнулся, подыскивая подходящее слово, и Борис услужливо подсказал «посредниками». Они говорили еще о чем-то, а Дио медленно приходил в себя, возвращался к себе, осознавая и заново переосмысливая всю свою жизнь. Многое теперь виделось ему иначе, став понятней и проще. Многое оставалось неясным. Но это было начало большого нового пути, и он собирался пройти его весь. Дио смотрел на свет, стоя на дне глубокого колодца, и маленькое тусклое пятно становилось ярче и больше, приближаясь к нему силой его воли, пока Дио не вынырнул из глубокого забытия, окончательно придя в сознание. Ну наконец-то! Скрипнула кожа, раздались шаги, и на лицо Дио упала тень. Борис склонился над ним, заглядывая в глаза. Половина его лица была пунцовой. Женой, прошептал Дио, улыбнувшись. Стало смешно, и его тело затряслось в конвульсиях. Каждое движение приносило невероятную боль. Но Дио никак не мог остановиться. «Вот и говорите потом, что я переборщил». Флегонт не спешил подниматься и подходить ближе. «Осторожней с ним, он бешеный». «Да уж». Борис тронул пальцами ожог. «Признаться, когда вы предупреждали меня в первый раз, я посчитал, что вы преувеличиваете». Собладав наконец собой, Дио повернул голову. Он лежал на кушетке полуголый, провода датчиков тянулись к его обнаженной груди, приборы снимали какие-то показания. Сколько времени могут занять исследования? Флегонт явно чувствовал себя здесь неуютно. Ему не терпелось вернуться домой. Каждый лишний день здесь означало ослабление его позиции там, Завистники не спали и строили козни. Олег был далеко. Зависит от того, насколько произвольны его способности. Борис отошел к приборам. Если мы хотим фиксировать его состояние в момент сдвига, нужно не только заставить его вызвать сдвиг, но и суметь прекратить его. Иначе здесь камня на камне не останется, а лабиринт нам, к сожалению, пока не доступен. Ну и необходимо специальное оборудование. Наша лаборатория здесь оснащена не в полной мере. Март, кажется, говорил, что он безопасен, когда помещение экранировано. Голос флегонта звучал неуверенно. Да? Борис обернулся заинтересованно. Надо будет озаботиться. Вот уж не думал, что нам понадобится помещение, защищенное от магии, в мире, лишенном магии. Я не берусь судить, как это работает. Лучше всего проанализировать записи, привезенные мной. Уверен, там есть ответы на все вопросы. Как скажете? Борис пожал плечами. Я и сам не сторонник поспешных выводов. Дио лежал, гадая, как долго эти двое собираются разговаривать и как скоро они заткнутся. Его уже начал раздражать этот бесконечный диалог. Он мешал ему сосредоточиться. Его обездвижили самым простым из доступных способов. Просто сняли с груди звезду хаоса, разом лишив его полуживое сердце источника энергии. Он чувствовал себя точно так, как во время того первого приступа под фонарем. Выстоять тогда ему помогла Шура. Но теперь он точно знал, что происходит, и мог найти в себе силы преодолеть страх и попытаться бороться с этим самостоятельно. Он знал, ему достанет воли и упорство справиться с этим. Пытаясь игнорировать тупую боль в груди и затрудненное дыхание, он начал проверять степени своей свободы. Его тело не было закреплено ремнями. Он должен был понять, сможет ли встать и драться, когда это понадобится. Весь вечер, вплоть до глубокой ночи, Шура не находила себе места. Она пробовала заняться уборкой, но все валилось из рук. Села за книги, но не могла прочитать и строчки. Снова и снова она прокручивала в голове беседу со следователем. И ей казалось, что она была недостаточно убедительна. Дио грозила опасность. Шура чувствовала это так же, как холод осенней ночи, одиночество и страх. Она привыкла доверять своим чувствам. Те не обманывали ее никогда – В конце концов, она решилась позвонить следователю, поговорить с ним еще раз, может быть сказать, что она вспомнила нечто важное, договориться о встрече и когда он придет снова попытаться убедить его предпринять немедленные действия. Он ведь так и не сказал ей, что собирается делать, но когда Шура подумала о телефоне, она вспомнила, что Виктор не оставил ей своего номера. Это уже показалось странным. По книгам и сериалам она помнила, как ритуал следователь всегда оставляет свои контакты свидетелям. Может быть, это был киношный шаблон, но Шура почувствовала нарастающую тревогу. С чего она вообще взяла, что Виктор тот, за кого себя выдает? Она видела его удостоверение мельком, и даже если бы она брала его в руки, сегодня любую корочку можно купить в переходе, и только специалист отличит настоящую от подделки. Шура вновь подсела к столу. Открыла сайт областной прокуратуры. Пришлось побродить по страницам, пока не нашла нужную. Но увидев имя Столяров Виктор Иванович в списке сотрудников, Шура сразу успокоилась. Человек забыл оставить ей номер телефона. С кем не бывает. А может быть не посчитал нужным, не принял всерьез ее действительно странный рассказ. Посчитал, что она чересчур увлекается фэнтези. Но тогда она просто обязана позвонить ему сама. Шура щелкнула по ссылке, открывая страницу. С фотографии на нее смотрел совсем другой человек. Не поджарый темноволосый красавец с удивительного оттенка ореховыми глазами. Облаченный в аккуратный костюм, алысаватый амбал с бычьей шеей, тяжелым взглядом из-под массивных надбровных дуг и слегка помятой форме. Шура выбежала в прихожую, вынула из кармана куртки сотовой. Ни одного звонка за два дня, мелькнула горькая мысль, но она заставила себя не думать об этом. Открыла контакты и набрала номер. «Квостик!» На том конце я ответили заспанным голосом. Только теперь Шура вспомнила, что на дворе уже давно полночь. Но отступать уже было поздно. «Костик, мне очень нужна твоя помощь». «Да, я знаю, что уже поздно. Это очень срочно и важно. Мне нужно, чтобы ты отвез меня в одно место». «Нет, до утра не подождет». Шура замолчала, слушая трубку. Брови её сходились к переносице. Она устало оперлась об этажерку, потерла пальцами лоб наконец не выдержала и сказала то, чего всеми силами старалась избежать последние два года. «Костик, если ты меня любишь». Трубка замолчала надолго, а потом ответила «Коротко еду». Шура вздохнула устала и принялась собираться. Она оделась теплее и в темное, зачесала волосы в хвост, прошлась по комнатам, но не нашлась, чтобы ей с собой взять. Она возвращалась обратно, повинуясь внезапному порыву и не представляла, что могло бы ей там понадобиться. Она пыталась мыслить логически, но все ее идеи казались ей невероятно глупыми. Она открыла кухонный стол и посмотрела на ножи для разделки мяса. Ей не хотелось даже брать их в руки. Прошла в ванную и покрутила в руках кусок бельевой веревки. Смотала его в кольцо и сунула в карман, хотя даже не представляла, зачем бы он мог ей пригодиться. Наконец вспомнила о перцовом баллончике, который купила после того случая на стройке в Екатеринбурге. С трудом нашла его и взвесила в руке. Теперь у нее было хоть какое-то оружие, которое она не побоялась бы пустить в ход. На душе сразу стало немного спокойнее. В кармане куртки зазвонил телефон. Это был Костик. Шура еще раз оглядела с порога квартиру, погасила свет и, заперев за собой дверь, бегом побежала по лестнице. У нее было странное ощущение, что она не вернется сюда больше. Почему-то от этой мысли ей становилось несколько легче. Костик ждал ее, сидя в седле своего скутера и держа на коленях второй шлем. Шура почувствовала себя ужасно неловко, увидев его. Костик был ее старым школьным товарищем, и они прекрасно дружили, пока он вдруг не решил приударить за ней. Дружба рухнула в одночасье. Нет, они продолжали часто и много общаться. Сначала по учебе, потом по работе. Но Шура чувствовала всю фальшь этих отношений. Она знала, Костик не ее парень и никогда им не станет. И сейчас она поступила нечестно, дав ему какую-то надежду. Она, еще утром возмущавшаяся тем, как цинично ее использовали и отбросили за ненадобностью, сейчас поступала точно так же, она чувствовала себя ужасно. Конечно же Костик все понимал, это сквозило в том, как он протянул ей шлем и как молча ждал, пока она наденет его и сядет, обхватив его за талию. «Куда?» – спросил он через плечо. «Оленьи ручьи», – ответила Шура. «Куда?» Он даже обернулся к ней, наконец, посмотрев в глаза. Оленьи ручьи, повторила она твердо. С ума сошла, сказал Костик, заводя скутер. Костик медленно вырулил из двора и набрал скорость на дороге. Так поздно ночью город уже спал. Они мчались мимо чернильно-черных домов, провожающих их слепыми взглядами темных окон. Здесь, на окраине, не было магазинов, чьи яркие вывески разбивали бы мрак ночи. Небо, затянутое тяжелыми тучами, низко нависало над головой. И только скутер освещал мокрую, блестящую дорогу. Шуре казалось, она попала в другой, умирающий мир, живущий по иным, неведомым ей законам. Выехав за пределы города, Костик еще прибавил скорости, и Шура была благодарна ему за это. Она чувствовала, что надо спешить, что времени остается все меньше. Они скоро миновали пригород с его деревянными домишками и лоскутьями огородов. Дорога нырнула в лес. Мимо понеслась сплошная стена деревьев. Тугая струя ветра била в лицо, заставляя щуриться, даже несмотря на непроницаемое забрало шлема. Шура бездумно следила мелькание стволов, не пытаясь понять, куда она едет, ради чего и зачем. Даже страх отступил, оставив спокойную решимость дойти до конца. Перевала чертова седло они достигли часа через два. Пансионат оленей ручьи располагался прямо за ним. Шура хлопнула Константина по плечу, попросив сбросить скорость, не доезжая до КПП. Они поехали медленнее, и Шура лихорадочно пыталась придумать, что ей сказать охране. Другого пути на территорию она даже не представляла. Шура очень хорошо помнила высокий забор, тянущийся от ворот в обе стороны. Константин затормозил, не доехав до ворот сотни метров. Не заглушая мотора, он стоял, всматриваясь вперед, и Шура ничего не могла разглядеть из-за его широкой спины. «Что там?» – спросила она шепотом, потеряв наконец терпение. – Поехали домой. Вопросом на вопрос ответил Костик, и в его голосе ясно читалась тревога. «Да что там?» Она ударила его кулачком в спину. «Сама сейчас увидишь». Он медленно повел скутер к воротам. Свет фары выхватил из темноты, валяющуюся на земле, выбитую из петель и отброшенную прочь створу ворот. Вторая, полусорванная, была страшно покорежена взрывом. У разбитого шлагбаума тлела, стеляя сизым дымком над дорогой, трава. На посту охраны не было ни души. Константин снова остановился перед самым шлагбаумом. «Поехали домой?» – опять спросил он. «Езжай!» – Шура соскочила с седла, стянула шлем с головы. «Костик, правда, езжай, миленький. Я не хочу втягивать тебя в это. Ты и так мне ужасно, ужасно помог. Дальше я сама». «Дура!» – спокойно ответил Костик. «Надевай шлем, садись обратно. Я никуда не поеду без тебя». Она отпрянула испуганно, будто он мог схватить ее в охапку, перебросить через седло и умчать назад в город. «Господи!» — повторил Костик. «Какая же ты дура!» «Садись обратно!» — прикрикнул он. «Я остаюсь здесь, с тобой!» Ей стало ужасно неловко и стыдно. Она заправила за ухо выбившуюся прядь и пробормотала, надевая шлем. «Извини!» Когда она снова садилась в седло, издалека послышался сухой треск автоматных выстрелов. Гостик резко обернулся к ней, но промолчал, увидев ее глаза. А она достала телефон из кармана курточки и набрала 01. «Алло, пожарная! Пансионат Олени Ручьи, взрыв и возгорание, приезжайте скорее!» Она сбросила звонок раньше, чем ей успели хоть что-то ответить. Набрала следующий номер. «Алло, милиция, пансионат Олени Ручьи, здесь взрывы и возгорание, пожарных уже вызвали, приезжайте скорее!» И она снова отключилась, как хоть его зовут. — спросил Костик, глядя на нее с тоской. «Его зовут Дио», — ответила Шура.